Глава десятая. Чудо. «Ну что, бентак сказал хитана старому негру, — «чего ты хочешь? Что ты прыгаешь и мечешься, как акула, уязвленная острогой». Но Бенток, живя среди немых товарищей, почти совсем забыл язык, и только в порывах сильного страха произносил некоторые непонятные слова. И потому он отвечал окаянному лишь односложными «поне-поне», которые сопровождал быстрыми и грубыми телодвижениями. «А, понимаю», — сказал Фазильо, — «старик, вероятно, говорит о пушке». Фазильо не ошибался, ибо едва он закончил свою фразу, как послышался отдаленный выстрел из пушки, потом другой, потом третий. Наконец можно было расслышать жаркую канонаду. То был храбрый Масарео, разрушавший другую тартану. «Клянусь всеми святыми рая!» — воскликнул юноша, — «это выстрелы!» Хитана слушал спокойно, между тем как Бентек продолжал свои прерывистые поны-поны и свои торопливые кривляния. Фазилио, застегнув наскоро перевесть свои сабли, вложил за нее кинжал и пистолеты. Нога его уже была на первой ступени лестницы, ведущей на верхнюю палубу, как Хитана, по-прежнему восседающий на мягком диване, закричал ему: "Выпьем, любезный Фазилью, и поговорим о монахе и о приступе монастыря Санта Магдалины". Пить, разговаривать в это время спросил Фазилью, смешавшись и выпуская из рук шнурок из красного шелка, служащий пособием при подъеме на лестницу. Хитана пристально посмотрел на Бентека и сделал движение, значение которого старый негр понял совершенно, ибо в два прыжка исчез. «Да, мой милый, пить в это время! Ты, Фазилью, как молодая и нетерпеливая конкрома, которая, не различая невинного крика Альционы от злобного крика Тарака...» разжимает когти и точит свой клюв, чтобы приготовиться к воображаемой битве. «Как?» Прислушайся внимательней к палубе, и ты заметишь, что на нее не отвечают. «Когда бы этот адский левант не принудил тебя покинуть бедную сестру моей Тартаны, которая размочтованная плавает теперь по воле волн, как опустелое гнездо водореза? Если бы ты не был тут, Кару Мио, говорю я, то я не остался бы раскинутым на этой Софе, ибо я страшился бы за тебя». Итак, умерь свое рвение, Фазильо. Это, вероятно, какой-нибудь погибающий корабль просит помощи. Но мне нет до этого нужды, Фазильо. Что я сделал для тебя вчера, того не сделал бы и не сделаю никогда ни для кого на свете. Я вам вторично обязан жизнью, командир. Без вас, без волны, бросившей меня на ваш путь, я был бы поглощен вместе с несчастным ботом, в который я кинулся, удаляясь от моей тартаны. И бедное дитя ты маневрировал однако с редким искусством когда отвлекал эту тяжелую береговую стражу от мыса Торры, между тем как я выгружал контрабанду посриженика худая ночь была для него фазилью вольно же ему было богохульствовать бог его и наказал прибавил он смеясь и осушая свой бокал душой моей матери ваша вторая тартана ккваир шла когда как рада какая легкость в стакане воды она могла бы дать рей Увы, что осталось теперь от этого уютного, красивого корабля? Ничего, кроме нескольких досок, сломанных или прибитых к утесам. Так я подоспел в самую пору Фазилью. О, боже мой! Командир, я был тогда без грот-мачты, бушприта. Три четверти из моего экипажа были снесены волнами, и мои помпы не выкачивали более воды. Увы, мне надлежало оставить судно, которое может быть теперь уже на дне. В эту минуту пальба раздалась столь явственно что Хитана устремился на палубу, преследуемой Фазилью. Ночь была совершенно темная и Окаянный, находясь под ветром у люгера Масарео, стрелявшего с противоположной стороны, мог приблизиться незамеченным. Блеск выстрелов освещал только корпус корабля, по которому стреляли. Окаянный, проплыв еще немного, велел погасить огни и лег в дрейф на пол ружейного выстрела от береговой стражи, которая палила, полила и типаж который сбился в кучу на сетке. Явственно слышны были голос Яга и командование храброго Масарео. «Клянусь небом, эти собаки топят другую тартану!» — воскликнул Фазилья, понизив голос и указывая Хитана на останки бедного судна, освещаемые каждым залпом и начинавшие погружаться. «Разобьем их, командир, разобьем!» — «Тише, дитя мое!» — отвечала каянный и повел Фазилья в свою каюту, куда также приказал прийти и Бентеку. Известно, что после мужественной экспедиции Яга против судна, не имевшего никакого другого защитника, кроме невинного быка, известно, что, возвратясь на борт, знаменитый лейтенант Раки Святого Иосифа убедил капитана Масарео потопить Тартану, надеясь через это загладить следы своей лжи. Его звонкий и крикливый голос особенно отличался на испанском люгере. «Ну уже смелее!» — говорил он. «Бог правосуден, и с помощью его и моею мы скоро избавимся от этого дьявола Хитано!» «Как Яга?» — спросил добродушный Масарео. «Вы точно уверены, что окаянный в числе мертвых?» «Куда же ему деваться, капитан? В такую погоду, кажется, не спасешься вплавь с утопающего судна!» «Но, послушайте, я хотел порадовать вас», — сказал Яга, видя, что Тартана заметно погружалась в воду. «Я, наверное, знаю, что окаянный в числе раненых, ибо я самого скрутил и связал». «Ты?» – спросил Масарео, с видом более нежели сомнительным. «Да, я!» – отвечал Яга с непонятной дерзостью. яго если ты можешь мне дать какое-нибудь доказательство, сказанного тобой, то, клянусь перстом Сан-Бернардо, таможня и губернатор Кадикса дадут тебе более пиастров, чем тебе будет нужно для вооружения доброго трехмачтовика, чтобы путешествовать в Мексику. Доказательство, капитан?» Что же это за страшный вой, происходящий оттуда, слышите? Говорит ли обыкновенный человек таким голосом? Кто же это может быть другой, как неокаянный?» То был все еще несчастный бык, который, предчувствуя близкий конец, мычанем своим наводил ужас. «Точно яга», — подхватил капитан, трясясь от ужаса. «Ни вы, ни я не будем призывать на помощь подобным образом». «Если бы вы видели проклятого, — возразил Яга, когда ему всадил две пули в бок, — если бы вы видели это чудовище, как оно билось! Семью скорбями Богородицы кровь его была черна, как деготь, и так крепко пахло серой, что бандита думал, что жгут фитили в трюме!» «Пресвятая Дева, помилуй нас!» — сказал добрый Масарео, завлеченный до крайности любопытством. «Но зачем же вы так долго медлили с объявлением нам этих подробностей?» Так как залп раздался в то же время, как излился вопрос капитана, то Яга сделал вид, будто не слыхал его и продолжал с непоколебимым бесстыдством. Я еще вижу перед собой капитан этого разбойника в его красной одежде, с мертвыми головами, вышитыми серебром. Росту он в восьми футов и нескольких вершков. Плечи у него широкие, как людерная корма. И притом красная борода, красные волосы, огненные глаза — а зубы, то есть клыки, как у кабана лесов гальзарских. Что касается Ноково, на них были раздвоенные копыты, как у моего барана Пелиеко». Массарео восхвалял Бога, крестясь, что его волей они могли освободить страну от подобного изверга. В эту минуту Тартана с треском погрузилась в воду при радостных восклицаниях экипажа береговой стражи. И густота мрака досели по временам, рассеиваемая долгой канонадой, казалось, еще увеличилась. Море было почти спокойное, только тихий ветерок веял с юга. «Наконец!» — вскричал капитан, — «мы избавлены от него через предстательство Богородицы и неустрашимость Яга, которая может считаться истинным чудом. Но да будет воля Божья во всех делах наших! На колени, дети мои, поблагодарим небо за сие свидетельство его милосердия к верующим и гнева к проклятым!» «Аминь!» сказал экипаж, становясь на колени. И всех хором воспели благодарственный молебен, что составило весьма приятную гармонию. Воздух был тяжел, ночь темна, и в двух шагах ничего нельзя было видеть. По окончании первого стиха наступила тишина, глубокая тишина. массарео начал один. «Милосердный бог, бдящий над своими чадами и защищающий их от сатаны», Он не мог продолжать более. Он, Яга и весь экипаж остались окаменелыми на палубе, с устремленными, помертвевшими глазами и в ужасной неподвижности. «По чести, я думаю...» «Вы знаете, что море было весьма покойно, ночь мрачна, все было мрачно, и что же?» Обширный круг красного и яркого света мгновенно зажегся над водой. Море, отражает этот пылающий блеск, покатило огненные волны. Воздух вспыхнул, и вершины утесов Торы озарились багровым сиянием, как бы жестокий пожар охватил все поморье. Это блестящее воздушное явление было пересечено вдоль и поперек длинными пламенными бороздами, которые сверкали тысячу искр, свертывались снопами или не спадали дождем золота, лазури и света. То были мириады горящих метеоров, которые шипя, выбрасывали частую и быструю молнию ослепительной белизны. И посреди этого огненного озера виднелся Хитана с его тартаной. То был сам Хитана, окруженный своими неграми, безобразные лица которых уподоблялись бронзовым маскам, раскаленным в огне. Хитана находился на палубе своего судна, в черной одежде, в своём чёрном тоте с белым пером со сложенными накрест руками и верхом на своей лошадке, покрытой богатым пурпурным чепраком, грива которая переплетенная золотыми снурками, опускаясь вниз, потрясала бантиками из кристаллов и дорогих каменьев, которые были связаны с серебряными лентами. Возле окаянного, опершись на шею искара, стоял Фазильо, одетый также в черное платье и державший в руке длинный вороненый карабин. За ним Бентек и его черные, выстроенные в две линии, безмолвно окружали пушки, и легкий беловатый дым, поднимавшийся на равных расстояниях, показывал, что фитили были зажжены и орудия заряжены. Ничто на свете не могло быть поразительней этого зрелища, имевшего вид сатанинского явления, ибо глубокая тишина в экипаже Окаянного, его неподвижность — это черное судно со своими свернутыми парусами со своими тщательно сложными снастями, казавшиеся в глазах испанцев, которые не знали, что Хитана имел две тартаны, выплывшим с дна бездны, среди волн света и лучей пламени в ту самую минуту, как они полагали его погибшим навсегда. Это спокойное и холодное выражение лица окаянного, чей взгляд имел в себе нечто сверхъестественное. Все это должно было привести в ужас несчастного Масарео и его подчиненных которые видели в этом пиротехническом приключении одно только торжество сатаны. Голос Окаянова загремел, и весь экипаж люди стоявший на коленях, и как бы околдованный этим чудным зрелищем, бросился ниц на палубу. — Ну что, — сказал Хитана, — ну что, храбрый береговой страж, ты видишь, что ни огонь, ни вода не берет меня, и что каждое твое ядро исправило одно из повреждений моего судна. «Ради сатаны, скажи, приятель, захочешь ли вперед преследовать Хитана? Будешь ли верить еще, что такие жалкие твари, как ты и твой экипаж, могут остановить бег того, кто противится дыханием бурь и воле твоего бога?» Никто из экипажа Люгера не отважился отвечать на эту дерзкую выходку. «Но, сверкающим зрачком Малоха, вы не хотите отвечать?» Так пусть этот капитан, так искусно починивший мою тартану, пусть этот мужественный капитан встанет, или я разобью это суденышко. В этом даю вам честное слово. И уверяю вас, приятели, что вы не сыщите, подобно мне на дне тиана услужливых демонов с огненными крыльями, которые, выйдя из пропасти пылающей лавы, где они волнуются, возьмут ваш люгер на свои широкие спины, чтобы вынести его на поверхность волн. «Ибо свет, который вы видите, друзья, есть не что иное, как отблеск от их крыльев, расширенных именно минуту. Еще раз! Встань, капитан! Или я открою по твоему судну такой огонь, которого ни святая вода, ни заклятия не погасят, клянусь тебе!» Все испанцы разом вздрогнули, как от электрического удара, но ни один из них не приподнялся. «Ногтем вельзевула то без сомнения должен быть он, сей герой в синем платье с золотым ипполетом, который прячет свою голову за коронаду и неподвижен, как мертвая рыба. Любезный Фазильо, потрепли ему немного эту ногу, которая осталась на виду, ибо храбрец увивается, как змея около этого лафета. Фазильо спустил курок своего длинного карабина, и капитан массарео резким движением, произведенным болью от раны, очутился почти сидящим на палубе с устремленными на Хитана потухшими глазами, которые смотрели, ничего не видя. Пуля, пущенная Фазильо, раздробила ему ногу. «Скажи гончим псам таможни и кадикскому губернатору, что я мог тебя уничтожить и сжечь твою судной что я этого не сделал. Посмотри на меня хорошенько сюда!» прибавил Хитана, уперев указательный палец в середину своего широкого и открытого лба. Смотри сюда пристальней, чтобы ты помнил об окаянном и его милости, но чтобы завтра ты не принял все это за сон, так что вот, что тебе докажет о существенности твоего видения. Прощай, храбрец!» В то же время он взял фитиль из рук Бентека и подошел к пушке. Выстрел грянул, ядро засвистело, разбило фукмачту сторожевого люгера, выбило часть переднего шхафута, убило двух и ранило трех человек едва выстрел раздался как обширный круг света среди которого появился хитана погас как бы очарованием и глубокая темнота занявшая место этого ослепительного блеска сделалась еще непроницаемее. ничего больше нельзя было различить ни малейшего шума не стало слышно ну фазилию что ты скажешь о моем мщении спросил Хитана у своего юного товарища когда они уже далеко отошли от люгера благодаря длинным веслам тартаны тщательно обернутым Так что таинственный способ, каким исчез Хитана, мог быть сочтен испанцами за новое чудо. О вашем мщении, командира о вашем мщении? Как же вы поступили бы с вашими друзьями? Оставить этих негодных, пресвятая дело, если бы вы знали, как я мучился, видя бедную Тартану, распадающуюся на части под выстрелами этих трусов? Ты ребенок, Карл Мил. Если бы я потопил этих негодяев и их люгер, кто бы об этом знал? Их почли бы погибшими от шквала, и завтра два другие люгера отправились бы снова за мной. Завтра Фазилью. Ни брик, ни фрегат, ни корабль не дерзнут на это. Так велик был страх, внушенный мной береговой стражи. Я пощадил дюжину трусов, зато охладил отважность десяти тысячам храбрых, потому что в твоей благословенной стране сражаются храбро против людей, но еще боятся дьявола». Ваши монахи это знают хорошо, и для того они грозят именем Бога, как я пугаю сатаной. Вот еще одна роль Фазильо». Фазильо ничего не отвечал, но спросил Хитана, что он намерен теперь предпринять. «Разумеется, мой милый, нам не надо думать о контрабанде. Нам остался один путь. Предложить наши услуги инсургентам Южной Америки. Но до отъезда туда я хочу еще раз увидеть монху». Страх твоих соотечественников будет продолжительным фазилью Поэтому наше удаление может совершено быть во всякое время безопасно и скрытно. Итак, поговорим о монастыре Святой Магдалины. Поговорим, командир. Они говорили и долго. Что касается Масарео и его экипажа, то они ждали дня в том же положении, то есть носами на палубе. И когда солнце уже было очень высоко, тогда только они осмелились приподнять головы. Но так как в эту ужасную ночь они не управляли судном, то и были брошены на берег Каниля против башни, служившей маяком. Тогда эти несчастные, бледные, изнеможденные, на силу привстав, посмотрели друг на друга с остатком испуга и одним прыжком выскочили на берег, убегая со всех ног, как будто хитана гнался по следам. Найдя пристанище в Капиле, они начали рассказывать пространно об адском чуде. Это происшествие, уже увеличенное имя Выходя из уст копельских и окрестных крестьян, так преобразовалось, что это уже была не Тартана, а огромный корабль, наполненный легионами демонов с огненными крыльями, изрыгавших пламя и имевших своей главой Хитана, или лучше сказать, самого Сатану, как утвердительно называли его в лавке цирюльника, который поднялся из глубины океана в то самое время, как Тартана погрузилась в воду под выстрелами береговой стражи, Словом, то было повествование, достойное занять место в собрании романсов, но которое при всей своей нелепости долго занимало умы прибрежных жителей и увеличило до крайности ужас, внушаемый именем Окаянного.